Глава девятая. Эпиграф. Я жил, как все другие люди, а если в чем-то слишком лично, то пусть Господь не обессудит и даст попробовать вторично. Игорь Губерман. Таким образом считаю, что в ближайшее время президент д е г о л ь не сможет преодолеть с т е р е о т и п ы в в отношении роли студенческой молодежи в современной Франции. И через пару лет он на этом споткнется. Еще через год молодежные бунты сметут его, и он уйдет в отставку. А штаты помогут. ц р у начнет плотно работать по французским студентам. С чего ты это взял, Мезинцев? Аж подскочил на стуле, как о ш п а р е н н ы й А вот Иванов молодец. Сидит себе тихо, ухмыляется и уже не орет. Вчера оторвался, ага, когда прочитал мой отчет по Франции. О том он только пыхтел, как паровоз, и бегал по кабинету, когда я начал ему все по полочкам раскладывать про опасность новых левых. Затем отпустил меня домой и снова погрузился в изучение моего скандального отчета. А поздно вечером позвонил и велел к десяти подъехать на таганку. Теперь вот снова отчитываюсь по второму кругу на уже главе КГБ Мезенцеву. Степан Денисович, во Франции идет политизация молодежи, и идет она чудовищными темпами. В среде студенчества множатся леворадикальные группировки типа анархистов, т р о ц к и с т о в и даже маоистов. Их социальная база не рабочие и не крестьяне, а именно студенчество, происходящее из среднего класса. И популяризация высшего образования в этой стране уже приводит к проблемам с размещением студентов в общежитиях и материальным обеспечением учебных заведений. Вскоре французское правительство будет вынуждено вернуться к обсуждению ужесточения отбора в высшие учебные заведения, и это неизбежно приведет к волнениям среди студентов. А леворадикальные группировки станут движущей силой всех этих студенческих бунтов. Начнется все с невинного революционного романтизма, а закончится леворадикальным экстремизмом. Плюс, повторюсь, в Париже, думаю, вам это известно, большая резидентура ц р у Этим без проблем работать хоть с радикалами из левых, хоть и с правых. И ты все эти выводы. м е з е н ц е в кивнул на мой отчет, сделал лишь на основе однодневного общения со студентами Сорбонны. Берешь пример с этих бухих консультантов андроповских, а н а л и т и к хренов. Ух, как разозлился-то! Даже консультантов мне припомнил. Можно подумать, я с ними дружбу водил и вот купил. Всего-то разок к ним в гости съездил, правда с фатальными последствиями для самих консультантов. И водку тоже пил. Да. Тут я покраснел, з а к а ш л я л с я но быстро взял себя в руки. Я умею слушать людей и спрашивать. А эти ребята так гордятся своими политическими взглядами, что готовы рассказывать о них кому угодно. Но главное совсем в другом. Многие из них сейчас входят в молодежное крыло Компартии Франции, и они внесут раскол в ее ряды. Когда взрослые коммунисты откажутся поддержать их борьбу. Готовы мы к такому повороту событий. Теперь уже Мезенцев вышагивает по комнате, обдумывая мои слова. Мы с Иваном Георгиевичем довольно переглядываемся. Угу. Прибыло в нашем полку в стревоженных, нездоровой обстановкой. ВКП. Нет, а п о н а м а р е в то с Андроповым куда смотрит? в о с к л и ц а е т наконец генерал. Известно куда, ворчит Иванов. Привыкли иметь дело лишь с руководством компартий. Ладно, с выводами твоими в целом согласен. Конечно, сгущаешь немного краски, но это простительно, молодой, горячий. Какие меры предлагаешь? Я мысленно перекрестился, думал уже, что Мезенцев пошлет меня с моим отчетом. Ан нет. п р о н и к с я Предлагаю как можно быстрее взять под мягкий контроль Национальный комитет союза коммунистических студентов Франции и главу его левого крыла Алена Кривина. Наверняка у вас в закромах уже есть на него папочка. Я проникновенно посмотрел в глаза председателю КГБ. Мне к большому сожалению не удалось с ним познакомиться лично, его не было в Париже. Но узнал о нем я достаточно. а л е н у двадцать три года. Он сын еврейских э м и г р а н т о в из царской России. Знает русский язык. Студент с о р б о н ы Коммунист. Сторонник де-сталинизации. Убежденный т р о ц к и с т как и все его родственники. Им создан университетский антифашистский фронт, задачей которого является борьба с ультраправыми в латинском квартале. Сейчас яростно выступает против поддержки коммунистами на ближайших выборах социалистами Тарана. Его уже предупредили, что подрыв авторитета старших товарищей может закончиться исключением из Компартии. То есть дело идет к расколу в рядах ФКП. Один из лидеров Компартии Жорж Марше п р и л ю д н о назвал Аллена и его сторонников студентов буржуазными сынками, которые быстро забудут. Про революционный задор, когда придёт их черед управлять п а п о ч к и н о й фирмой и эксплуатировать там рабочих. Делаю паузу, давая Мезенцеву осознать глубину проблем. Это ещё не самый радикальный товарищ из среды студенчества. Там и анархисты есть, и экстремисты, призывающие к борьбе с властями далеко не мирными способами. м е з е н ц е в раздраженно постукивают костяшками пальцев по столу, обдумывая мои слова. Думайте, генерал, думайте, иначе ФКП огребет такие проблемы, что мало ни им, ни нам не покажется. В голове почему-то всплывает стихотворение из восьмидесятых, которое ошибочно приписывали Высоцкому. Оно, к сожалению, отлично ложится на назревающую ситуацию. новые левые мальчики бравые с красными флагами буйный ораву чем вас так манят серпы до да молоты может подкурены вы и подколоты слушаю полубезумных ораторов экспроприация экспроприаторов вижу портреты над клубами пара Мао Дзержинский и Чагевара милые педики Красятся бабами, шашни заводят с друзьями арабами, лгут, л и ц е мерят, бросаются фактами, носятся с Насером и Сарафатами. Лучше бы правы же, мальчики правые. Левая власть – это дело кровавое. Что же, в а л я й т е за тычками в дырках? Вам бы полгодика только в бутырках. Не суетитесь, мадам переводчица. Я не спою, мне сегодня не хочется, и не надеюсь, что я переспорю их. Могу подарить лишь учебник истории. Песня "Новые левые мальчики бравые" Высоцкий. Процитировать этот стишок генералам я, конечно, не могу, не поймут товарищи Перлов, Продзержинского и Бутырку, запросто по башке еще надают. А голову мне нужно беречь, уж больно светлый ум в ней. Поэтому предлагаю следующее: а давайте пригласим а л е н а к р и в и н а в СССР, скажем, в рамках обмена студентами между МГУ и парижским университетом. Завербовать его вряд ли удастся, но наладить личные дружеские контакты вполне. Готов взять эту задачу на себя. Оживляется Иванов. н у не консультантам же из Андроповского отдела это доверять и не п о н о м а р е в ц а м Если честно, то я и ц к о в л к с м привлекать не стал бы. Испугают нам парня своей праведностью. Хорошо, я сам поговорю с Петровским, соглашается Мезинцев. И постараемся не затягивать с приглашением французов, пока ситуация не вышла из-под контроля. Взглянем сначала на этого Кривина поближе, потом будем решать, что делать. И я уже думал, что разговор о Франции окончен, как генерал неожиданно добавляет: задатки аналитиков тебе, Алексей, действительно есть. Это ведь ты подкинул Гагарину идею с золотом. Так вот, вчера президент д е г о л ь официально объявил об отказе использования доллара в международных расчетах и о переходе на единый золотой стандарт. На заседании политбюро предложенная тобой операция с золотом признана оправданной, но не вздумай кому-то рассказывать, что это ты такие идеи генеральному подкидываешь. Отстраню от всех дел, понял? А я что? Я ничего? Жила бы страна родная. И нету других забот. Но идеи-то из меня так и прут, товарищи генералы. А может еще начнем переговоры с ф р а н ц и е й по царским долгам. Пока мы о чем-то там с ними договоримся, может сто лет переговоры эти продолжаться будут. А французские деловые круги этот наш шаг точно оценят. Иди уже отсюда, русин, пока я не осерчал. Ухожу, ухожу, ухожу. После возвращения из Франции моя жизнь наконец-то входит в привычный ритм. Февральский номер сдан в печать и вот-вот выйдет. Отчеты для Иванова написаны. В универе долгожданные каникулы. Даже оба сценария приняты в госкино. За гонораром еще не ездил, но понятно, что общая сумма там никак не меньше десяти тысяч будет, а то и все пятнадцать. Но ну и куда их мне девать? Солить что ли? Открою, пожалуй, Сберкнижку на Викина имя. Пусть лежат. Благо Сберкаса с у нас прямо на первом этаже. Нет, но ну не в служебном же сейфе мне их с к и р д о в а т ь Двух моих з а р п л а т и в и к и н о й стипендии нам на повседневную жизнь за глаза хватает. Единственная крупная т р а т а за последние дни оплатил в Хозу ЦК французские ботинки и крепления для лыж. г а г а р и н настаивал, чтобы это прошло как представительские расходы, мол, на благо же страны старался. Но тут я уперся рогом: лыжи мои, значит и вся остальная экипировка должна быть куплена только на мои деньги. Единственное послабление — заплатил за них по курсу в рублях. Просто к этому моменту франки были уже мною потрачены. Немного пополнил свой гардероб, Вики одежки прикупил, друзьям подарки. Парням горнолыжные маски и яркие анараки, девчонкам французские духи. Ох, визгута сколько было, думал насмерть зацелуют и затискуют. Машинистом привез новые пластинки с французской э с т р а о ы ну и для дома всякие мелочи типа миксера и тостера. Вика им, кстати, больше, чем одежкам радовалась. Слово подозрительно молчит, будто его никогда и не было. тиш ь гладь да Божья благодать даже напрягает как-то это затишье потому что такое обычно перед бурей бывает а пока пользуюсь моментом доделываю разные дела отложенные в долгий ящик например вслед за декабрьским номером отправил Соне Ротару по почте и обещанные песни С записью машинисты помогли пригласили какую-то свою знакомую но Голосок у нее не ч е т а Сониному. Теперь, кроме эха любви, у Сони в репертуаре будет еще гуцулочка и вальс фронтовой медсестры. В преддверии дня Победы очень актуальная песня. Ну а про Карпаты ей сам Бог велел спеть. Слободкин пытался выпросить их для машины времени, но получил по загребущим лапам. Эти три песни будет петь только Соня и никто другой. А машинисты в качестве компенсации получили две другие хорошие песни на дальней станции сойду и на всю оставшуюся жизнь. Это та, которая сестра ты помнишь как из боя. Так что все в результате остались довольны. Дописал отель у погибшего альпиниста. Все прежние ляпы и ш е р о х о в а т о с т и убрал. Добавил героям яркой фактуры. А сюжет ввёл э к ш е н с погонями, сноубордами и горными лыжами. Стало намного живее. Инопланетную технику тоже покруче прежней сделал. Например, вставил в чемоданчик аккумулятор и кран на жидких кристаллах, а то как-то скучновато у с т р у г а ц к и х описания гаджетов. И концовку оптимистичнее забацал. У меня бедным инопланетянам всё же удается удрать от террористов. А инспектор Глебский теперь мучается другим вопросом: долетели они или не долетели. А то Стругацкие вечно тоски в конце нагонят, хоть вешайся. Парни в полном восторге от отеля, и даже Марк Наумович, который в принципе к фантастике относится спокойно, одобрительно похлопал меня по плечу. Так что с марта запускаем в журнале ежемесячные главы. Сейчас перерабатываю роман в сценарий. Пусть будет, а то мне вечно не хватает времени. По уму нужно бы еще и белорусский вокзал переписать. Там в сценарии тоже есть что поправить и улучшить. На днях снова катались с Гагарином на сноубордах на Ленинских горах, обсуждая текущие дела и события. Новостей много. Пока мы были во Франции. Прооперировали к о р о л е в а Без неприятных сюрпризов во время операции и в этот раз не обошлось. Но сейчас состояние у Сергея Павловича стабильное. Он медленно, но идет на поправку. Даже посетители к нему уже пускают. Гагарин все больше склоняется к тому, чтобы сделать наш полет к Луне непилотируемым. В этом случае он может состояться уже через пару лет. Слово «Луноход» прижилось. Конструкторы с энтузиазмом взялись за его создание. Вот и хорошо. Бог даст, мы теперь и на Луне станем первыми. К шестьдесят седьмому американцы точно не успевают, а СССР вполне. Отличный подарок стране к пятидесятилетию революции. И снова после склона идем к г а г а р и н ы м в гости. На сегодня Валентина что-то не ласковая со своим мужем. Со мной здоровается приветливо, но сразу уходит. Даже ужинать с нами не стала. В ответ на мой вопрос, что случилось, Юра смущенно машет рукой, не о б р а щ а я м о л внимания на женские причуды, но при этом сам непроизвольно потирает старый шрам над левой бровью. Не сразу, но до меня доходит. Эта отметка осталась после амурного приключения в Фаросе, когда он спасался бегством от гнева жены, прыгнув с балкона второго этажа. История т о эта известная, только Юра не подозревает, что я в курсе. Так что мне приходится спрятать понимающую улыбку за покашливанием. Похоже, наш молодой генсек снова попался. За ужином. Обсуждаем с ним идею строительства в Оленевке спортивной базы для водных видов спорта. Идея простая и не слишком затратна, поскольку семь месяцев в году там вообще делать нечего. Строения базы не должны быть капитальными и отапливаемыми, достаточно легких фанерных домиков, как на обычной летней турбазе. С персоналом тоже все просто. Найдем местных жителей, согласных на сезонную работу. Отлично. Нет? Роль персонала с удовольствием возьмут на себя те же студенты. Кто откажется пару летних месяцев провести в Крыму, да еще и деньги за это получить? А зимой там может оставаться только комендант из местных, он же сторож. Вообще-то я эту идею сначала Заславскому предложил, но он почему-то засомневался в ее целесообразности. Хотя отличный вариант договориться с другими вузами страны о взаимовыгодном обмене номерным фондом на своих турбазах, скажем, мы Львовскому политеху три домика на летний период в Оленевке, а они нам на зимний период три номера на своей горнолыжной базе в Карпатах. Но нет, похоже, не захотел Заславский связываться с украинскими властями. Крым пока еще их территория. Зато его вдохновила другая моя идея — построить круглогодичную турбазу в Яхроме, от Москвы недалеко, стройку легко контролировать, там и зимой и летом можно устраивать выезды, н е спортивные соревнования. А если еще рядом с базой каток залить, то… Да, это хороший вариант, но я должен поговорить с ректором. Дай мне неделю. Да хоть две, Ян Николаевич. Спешить особо некуда. Все равно база в лучшем случае заработает только к следующему зимнему сезону. Сейчас главное застолбить место для турбазы и склон, на котором можно будет построить бугельный подъемник. Слоны к в Яхроме не слишком крутые и высокие, так что на кресельную дорогу даже и замахиваться не стоит. Простейшего бугеля вполне хватит. Здание базы, конечно, бревенчатое нужно строить, поэтому бревна для него надо закупать уже сейчас, чтобы летом начать стройку. А там уже как дело пойдет. Глядишь со временем и второй корпус построим, а потом и вторую трассу оборудуем. На том и остановились. Решили к вопросу по яхрами вернуться сразу после каникул. Не стал говорить, но на строительство базы в о л е н ё в к е Я тогда отряд космонавтов подобью или федерацию водного спорта. Они точно не упустят такой возможности. И украинские власти им не указ, потому что почетный председатель этой федерации сами знаете кто. Попробуй ему откажи. Да и космонавты у нас в стране практически причислены к лику архангелов. Юрий Алексеевич, вспоминаю я. А что с монументом неизвестному солдату? Строительство на особом контроле в ЦК. Егорычев обещает сдать монумент к майским праздникам. Площадка расчищена, в марте начинается строительство. Макет монумента мы уже утвердили на п о л и т б ю р о Сейчас архитекторы и скульпторы дорабатывают последние детали. Кстати, что у вас со сбором п о д п и с е й о восстановлении триумфальной арки? к л и ч в февральском номере уже бросили. Докладываю я. Даже придумали такую фишку. Дали фото триумфальной арки в Париже, а под ним вопрос: неужели Москва недостойна вернуть свою триумфальную арку? Хитро придумали, молодцы. Все письма с о б и р а й т е Я потом их на политбюро покажу. Может, Крылова стоит снова подключить? Скромно советую я. Все-таки это памятник воинской славы в честь победы над Наполеоном. п о то м на поклонной горе можно будет музей построить и парк разбить. Символично получится. Да, у меня с Николаем Ивановичем отличные отношения складываются. Я по его совету на парад победы пригласил ветеранов из французской эскадрильи Нормандия-Неман. Здорово. А может еще по примеру французов? Нам создать пилотажную авиагруппу. Видели, наверное, по телевизору. У них еще генераторы цветного дыма установлены. Лёш, я их не только по телевизору видел, но живьем, когда в прошлый раз во Франции был. Смеется Гагарин. Но мысль отличная. Наши пилоты ничуть не хуже французов, и фигуры пилотажа у наших асов посложнее будут. Завтра позвоню Крылову. Вот так я и продвигаю свои новаторские идеи, шаг за шагом, шаг за шагом, стараясь оставаться при этом в тени. На меня, конечно, к о с я т с я и за з постоянных тренировок с Гагарином, но поскольку я никак не пользуюсь своей близостью к Генсеку и каким-либо влиянием во властных кругах не обладаю, злые языки особо меня не ж а л я т Быстро поняв, что на роль второго Аджубея я не претендую, а круг моих интересов, кроме работы и учебы, ограничивается лишь писательством и спортом, недоброжелатели немного п о п р и т и х л и У них сейчас другие заботы. После смерти Хрущева различные группировки внутри партии и интеллигенции начали сначала тайком, а потом и открыто выяснять отношения. А к кому им апеллировать? Косыгину это даром не нужно. Микоян слова в простоте не скажет. Он всем хочет быть хорош, и толком никогда непонятно, на чьей же он стороне. м е з е н ц е в и Крылов в этой сваре принципиально участвовать не собираются. ЦК, а кто там Рулид после ухода Суслова? Тоже непонятно. Фигур такого масштаба в Кремле не осталось. Идеолог Ильичев погрузился в написание научных трудов. п о н а м а р е в и Андропов усиленно делают вид, что по горло в работе. Что им еще остается после скандала в горках десять? Ладно, с т в о р ч е с к о й и н т е л л и г е н ц и е й пока еще справляется Фурцева, а дальше. Вот и получается, что в роли т р е т е й с к о г о судьи должен выступить Гагарин. И именно он должен прекратить все эти склоки. Или же выстроить новую иерархию, соблюдая разумный баланс между сталинистами и либералами, западниками и патриотами. Альтернатива этому советский вариант культурной революции по образцу китайской, но это точно не к генеральному. И мне остается только посочувствовать Юрию Алексеевичу. Меня ведь тоже одно время пытались втянуть в какие-то группировки, и со мной этот номер тоже не прошел. Всем им нужна власть, а власть людей зачастую меняет, превращая в чудовищ. Чур меня. Добравшись наконец до дома, узнаю от Вити, что на завтрашний вечер мы приглашены в гости Карловой и Александрову. Понятно. Сценарий театра передан в госкино, можно потихоньку начинать подготовку к съемкам. И семья небожителей рвется обсудить со мной этот вопрос. Хотел найти для Орловой подходящую роль. м у ч а й с я теперь за свою доброту. Обещал Григорию Васильевичу, что мы подробно обсудим сценарий и доработаем его. Час расплаты настал. Кто там из классиков сказал, что благими намерениями вымощена дорога в ад? Самуэль Джонсон? Прав был мудрый англичанин. В моем случае благими намерениями вымощена дорога во внуково, а так хотелось завтра провести вечер дома с любимой женой. Я парил в пустоте, в н у т р е не все еще подрагивая от пережитой аварии. Эти черные бездонные глаза водителя встречной белой Волги я уже видел раньше. Тьма. И чернота смотрели на меня сквозь них. И ничего хорошего они мне не сулили, только смерть. Резкий поворот руля, визг шин и тормозов, испуганный крик Вики, удар, страшный удар и пустота. Нет, физической боли не было. Как может болеть тело, оставшееся лежать в и с к о р е ж е н н о й машине где-то там внизу? но болела душа, как это правильно назвать? Ведь в прошлый раз все же было по-другому: кипящий вакуум, свет. Почему же сейчас все иначе? Что происходит? А главное, где сейчас Вика? Моя душа рвалась к ней, но ответом была пустота и тишина, от которой закладывала уши. Может, от меня ждут первого шага? Что ж, я не гордый. Чего вы от меня хотите на этот раз? Тишину н а р у ш а е т торжественное звучание слова. Звук все нарастает, а потом в пустоте медленно проступает чье-то лицо, скорее мужское, но точнее не определить, потому что тела у него нет. Правильный вопрос, Трофим Денисович, или лучше Алексей. Голос этот с одинаковым успехом мог бы принадлежать и женщине, и мужчине. В нем нет враждебности или приветливости. В нем вообще нет эмоций. Но при этом, как ни странно, нет и равнодушия. Ему вообще невозможно подобрать четкое определение. И это существо явно никуда не спешит, в отличие от меня. Мне срочно нужно найти Вику. Я так понимаю, что-то пошло не по вашему плану, раз мы здесь. Беру я инициативу в свои руки. Как вам сказать? Скорее мы несколько недооценили вас. Задумчиво произносит оно. Вы начали действовать слишком активно. И вызвали этим недовольство другой стороны. В первый раз что ли? Усмехаюсь я. Это другая сторона вечно чем-то недовольна. Оно молчит, потом нехотя произносит. В этот раз вы перестарались и слишком сильно нарушили баланс сил. Резко качнули чашу весов, если хотите. А нарушение равновесия всегда чревато. Другая сторона оборонялась. Это оно про черные бездонные глаза Люцифера и про нашу с в и к о й смерть? Оборонялась? Тогда она нарушила пределы необходимой обороны. Зачем же так с женой? Последние слова я просто кричу, надрываясь. Оно опять молчит. Мне же хочется схватить это нечто за плечи и тряхнуть его как следует, заставить задуматься о том, что ценой некоему противостоянию стали наши с в и к о й жизни, жизни, которые сметены с их игральной доски как отыгранные пешки. н о что им мы? Да и плечо этого существа нет, а у меня нет рук. Даже кулаки от ярости я могу сжимать лишь мысленно. Нет, вы далеко уже не пешка, Трофим Денисович, но и не ферзь пока. Делает оно мне сомнительный комплимент. Я думал, у существа нет эмоций, но ошибся. В его голосе сейчас отчетливо проскользнула ирония. Конем бы еще меня н а з в а л и Скажите еще, что такими кадрами не разбрасываются. Не разбрасываются. Вы абсолютно правы. Поэтому для вас есть новое задание. А если я больше не хочу играть в ваши игры? Не хотите снова жить? Искренне изумляется оно. Но вот и настоящие эмоции наконец пошли. Кажется, мне удалось его удивить. Но я действительно не хочу больше быть солдатиком непонятно чьей армии. Добро, зло, чем дальше, тем больше я понимаю, что для обеих сторон это всего лишь условность. Я уже и сам начинаю терять эту границу между злом и добром. Вот что по-настоящему страшно. Для того Трофима Денисовича, каким я когда-то был, мои нынешние поступки были бы немыслимы, чудовищны. Я давно уже не он. А кто? Да я и сам этого теперь не знаю. Привык считать себя Алексеем р у с и н ы м Вот пусть так оно и будет. Поэтому к черту их предложение. Пожил и хватит. Пора отправляться дальше. Куда? Не знаю. Может быть на перерождение? А может на вечный отдых в райские кущи? Но теперь я совсем не уверен, что там за этой пустотой... Есть рай или чистилище? Нет, мне просто нужно к Вике. Ее душа тоже ищет меня, я это точно знаю, чувствую сердцем. Пора. Не торопитесь, Алексей. Лицо, з а в и с ш е е в пустоте, кажется о задаченным. Похоже, все мои мысли прочитаны, но думаю я, как оказалось, совсем не о том, на что существо рассчитывало. Привыкли наверху, что все люди отчаянно цепляются за жизнь. Обломитесь, я вам не все. Могли бы уже сами давно понять, что ждать от меня стандартных решений бессмысленно. Значит, вы отказываетесь продолжать сотрудничество? Вот и холодом уже п о в е л о Отказываюсь. Мне вообще с первого дня были непонятны правила ваших игр. А объяснять их вы почему-то не спешили. Потому что это тоже одно из правил. Достали меня такие условия, взрываюсь я. Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Бредовые правила. Насправлялись вы неплохо, согласитесь. И что? В результате другая сторона все равно с м е л а меня с доски, а заодно и убила совершенно невинного человека, любимого человека. который мог бы еще жить и жить. Ну, пока еще не убило. Пустота у меня перед глазами сменяется м а р е в о м а потом в нем п р о с т у п а ю т очертания Киевского шоссе, пролегающего через з а с н е ж е н н о е п о л е и двух машин. Белую Волгу развернула поперек дороги, а моя вылетела с трассы от столкновения и перевернувшись. лежало в заснеженном кювете дымя капотом. водительская дверь и вся левая бочина в смятку. Я, видимо, успел вывернуть руль и уйти от лобового столкновения, приняв удар на себя. Через разбитое стекло можно видеть скрученное тело Алексея Русина, мое тело. А вот Вики в салоне нет. Я растерянно поискал глазами. И нашел ее неподалеку от машины. Скорее всего, она вылетела от удара через лобовое стекло, и жизнь в ней еще теплилась. Это выглядело как теплое свечение в районе солнечного сплетения. Она будет жить. Я рванулся к Вике, но остался висеть на месте. И лишь наблюдал с высоты, как останавливаются рядом машины. Как бегут гаишники в белых тулупах от ближайшего поста, как уже суетятся в снегу проезжавшие мимо люди, пытаясь открыть водительскую дверь моей Волги, а вдали уже слышалось завывание сирен машины скорой помощи. Это просто огромная удача, что мы не успели выехать за пределы МКАД. А дальнейшее уже зависит от вас, Алексей. Останутся ли жить ваша жена и ребенок? Ребенок. В ответ на теперь уже мое изумление тело Вики приближается ко мне, словно зум в с м а р т ф о н е включили, и я вижу, что в ней действительно есть еще одна светящаяся точка, только совсем крохотная, еле заметная. Она пульсирует, и вот-вот затухнет. Ваши условия. Я буквально выплевываю свой вопрос. В равнодушное лицо существа в душе поднимается что-то такое, чему у меня нет названия. Огненный шквал ярости, от которого меня потряхивает, как в лихорадке. Но ну, зачем же так грубо? Нет, поглядите-ка, оно еще и морщится. Шантажирует меня жизнями жены и ребенка и считает, что я в ноги ему должен упасть. Вы сами выбрали манеру нашего общения, и это шантаж. Не надо теперь изображать из себя благодетеля. Называйте уже свою цену, требую я. У существа печально опускаются уголки рта, словно я смертельно оскорбил его. н о п о н я в что на меня его ужимки не действуют, оно быстро переходит на деловой тон. Есть одна реальность в известном вам вере. е Там тоже нарушено равновесие. Вернее, вот-вот будет нарушено, если не вмешаться. И нарушено не в вашу пользу, увы, а цели, правила и условия вы, как всегда, мне не обозначите. т А кого правила? Теперь вы это знаете. снести бы к хрену все эти в и г р ы и реальности, чтобы не смели больше играть людскими жизнями. Но Вика и ребенок и друзья за них я взойду на любую Голгофу, и оно это прекрасно знает. Губы существа складываются вороничную улыбку, словно для меня заготовлено какое-то уникальное задание, а зрители где-то там наверху Уже застыли на трибуне в предвкушении зрелища. Что ж, постараюсь их не разочаровать. Итак, Вика и наш ребенок остаются живы, да, и здоровы, надеюсь. Авария не должна им повредить. Условие принято. Что требуется от меня, хотя бы в общих чертах? Спасти новый мир. Что же еще? Я попытался что-то сказать, спросить, но лицо существа стало расплываться. Вместо него в пустоте появился свет. Он становился все ярче и ярче, пока не превратился в ослепительную вспышку. И я вместе с ним. Конец.